Рассказывает Мира Тристан «Первый день после отпуска всегда очень эмоциональный. Радуешься встрече со старыми друзьями и с волнением идешь знакомиться с новыми. Эл из психоневрологического интерната, с ней мы уже знакомы. Она как ребенок, встречает меня радостно, помнит мое имя, рассказывает, как звонила мне в отпуск, а меня дома не было». Волонтер Маша присылала мне от нее аудиосообщение, и в конце та просила обязательно принести ей шоколадку. В другой палате М.А. мы еще не знакомы. Тонкая, интеллигентная, очень спокойная. Она сразу доверительно предлагает мне присесть на ее кровать. Удивительно это место. Я за свои 80 лет многое повидала и думала, что удивить меня уже нечем. Оказалась неправа. До того, как к вам приехать, я такие боли испытывала, так намучилась. Здесь помогли очень. А теперь вот даже не знаю, считать дни или не считать. Вы хоть сами осознаете, какое дело делаете. В следующей палате ЛТ расспрашивает меня о моем отчестве, национальности, детях, разузнав обо мне и спрашивает разрешение у своей жены, можно ли рассказать мне об их сыне и его жизни. Жена одобрительно кивает и улыбается, но при этом беспокоится, что он меня задерживает. Поговорили о детях и чаяниях родителей. И дальше из палаты в палату разговоры, вопросы, просьбы, знакомства, молчаливые взгляды. Кто-то присматривается, кто-то прислушивается. Утреннее волнение улеглось, переживания, как пройдут новые знакомства, утихли. И правда удивительно это место. За восемь лет не перестаю удивляться. Те, для кого ты здесь, сами тебя подхватят, направят, успокоят и поддержат.